Глава 2. Заседание военного комитета согласно регламенту должно было проходить в президентском дворце на Нью-Рио, поскольку председателем являлась президент, ответственная за всю политику содружества. Такое положение было записано в конституции. Однако реальная политика вносила свои коррективы. Участвующее в заседании главы межзвёздных династий Найджел Шелдон Хильгер Антония Халгард, Алан Хатчинсон и Ганс Браунд не находили возможным надолго покидать свои планеты. А поскольку на Земле имелись прямые червоточины к каждому из миров большой дюжины, место для проведения заседания было выбрано единогласно. Офисы сенаторов Джастины Бурнелли, Криспена Голдрича и Рамона де Б и так располагались на Земле, а мнение двух адмиралов Кайма и Колумбия в свете нападок на флот после утраты 23 миров не имели большого значения, несмотря на всю несправедливость, обрушившуюся на них критики. Патриции Кантель не оставалось ничего нового, кроме как прислушаться к большинству. Основное недовольство средств массовой информации безусловно пришлось на долю флота, но последние опросы в унисфере свидетельствовали также о возрастающем недоверии к высшему руководству содружества. Как бы ни было неприятно руководителю аппарата президента, ей пришлось назначить встречу в зале Сената в Вашингтоне, округе Колумбия. Участники заседания собрались в одном из надёжно защищённых подземных помещений, которые так любили сооружать предыдущее правительство, когда строили убежища. После создания силовых полей, способных отражать удары атомных лазеров и выдерживать ядерные взрывы, Патриция уже не видела необходимости зарываться под стареющие здания Сената, однако эту комнату, благодаря отсутствию окон, было очень удобно использовать для проведения важных совещаний. На полу, засыпанном изумрудно-зелёным ковром с огромной эмблемой межзвёздного содружества, стоял длинный стол из морёного дуба. Со стен на него с различной степенью высокомерия взирали изображения всех прежних первых министров Сената. Обстановка выглядела очень добротно и дорого, что объяснимо при бюджете, никогда не выносившемся на обсуждение общественности. При появлении в зале Элейн Дой все члены военного кабинета поднялись со своих мест. Державшаяся в двух шагах позади неё патриция с удовольствием отметила, что этикет соблюдался. По крайней мере, представители реальных сил содружества выполняли формальности, пока ещё выполняли Никто из членов военного кабинета не взял с собой ассистентов. Патриция была здесь единственной из числа помощников, и даже она уже не могла припомнить, когда в последний раз присутствовала при встрече такого множества игроков самого высокого класса. Это вселяло страх даже в неё, постоянно вращавшуюся в самых влиятельных правительственных кругах. Патриция знала, что Элен нервничает. И на этот раз не по поводу собственного рейтинга. Последняя статистическая сводка потерь в результате нападения праймов могла шокировать кого угодно. Элайнзинь ла своим место во главе стола и попросила всех сесть. Патриция устроилась слева от неё, а по правую руку от президента расположился первый министр Оливер Там. Высокие двойные двери закрылись, и автоматически активировалась криноровка зала. Все присутствующие лишились всякого контакта с унисферой. А Ри разве не будет участвовать в заседании? Неучтиво поинтересовался Криспин. Элен взглянула на патрицию и слегка ей кивнула. Не на этой стадии, ответила патриция. Несмотря на явную озабоченность Ри вторжением и неоценимую помощь в отражении атаки, мы пока не можем быть стопроцентно уверены в его абсолютной лояльности. Поскольку основной удар праймов приняла на себя раса людей, мы считаем, что сами должны выработать ответную тактику. Если потребуется помощь или совет Рии, мы безусловно его пригласим. Но до тех пор решение принимать надлежит нам и только нам. Если её объяснение и вызвало раздражение у Криспина, то он этого никак не показал. Спасибо, поблагодарила Патрицию Элейн. А теперь я объявляю первое заседание военного кабинета открытым. Здесь и сейчас мы должны выработать суть нашего ответа на явную и несомненную угрозу со стороны чужаков Праймов. Вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что это заседание определит не только будущее человечества как расы, но и саму возможность этого будущего. Нам предстоит принять решения, которые будут не только очень трудными, Но и без сомнения весьма непопулярными в некоторых кругах. Что касается меня, то я готова принести свою популярность на алтарь объективной необходимости. Прошу адмирала Кайма дать нам короткую сводку последствий чудовищного вторжения, а затем мы заслушаем отчёт аналитика флота о предполагаемых дальнейших действиях праймов. Как только мы всё это услышим, приступим к принятию политических решений. Адмирал, вам слово. Благодарю, госпожа президент. Уилсон Кем обвёл взглядом сидящих за столом, печально отметив, что увидел так мало дружеских лиц. Всем известно, что мы пережили ужасную катастрофу. Мы знали, насколько развита цивилизация праймов, видели масштабы доступных им ресурсов, но наше восприятие этой расы оказалось абсолютно не соответствующим действительности. Причина тому довольно проста. Мы не могли поверить в вероятность атаки подобного размаха. Агрессивность праймов не поддаётся рациональному объяснению. Мы узнали, что их промышленная мощь сравнима, а то и превосходит возможности всего нашего содружества. Если бы чужакам потребовалось расширить обитаемое пространство или заполучить новые источники материальных ресурсов, Для них было бы гораздо менее затратно обратить своё внимание на соседние звёздные системы, а не стремиться захватить нас. Тем не менее, праймы отказались следовать логике. Когда они узнали о нас от Вербике и Боуза, то первое, что они предприняли, было строительство червоточин именно в нашем направлении. Похоже, что оправдались самые худшие предположения о причине установки барьера вокруг Альфы Дайсона. Кто-то хотел ограничить распространение её обитателей. А что известно об этой Дайсона? спросил Алан Хатчинсон. Она остаётся загадкой, вздохнул Уильсон. Как и причина исчезновения барьера вокруг Альфы Дайсона. И сейчас нам приходится разбираться с последствиями освобождения праймов. Число людей, погибших на 23 планетах, утраченных в результате вторжения чужаков, составляет приблизительно 37 миллионов. За столом воцарилось мрачное молчание. Большинство членов кабинета опустили взгляды на блестящую поверхность стола, будучи не в силах смотреть друг на друга. Уильсон неловко откашлялся и продолжил выступление. Судя по характеру атак и собранным разведданным, Праймы ставят своей целью нарастить производственные мощности на утраченных 23 планетах. Этих чужаков, в отличие от людей, сохранение природной среды нисколько не заботит. То, что мы видели в их родном мире, подтверждает наши последние предположения. Их планета чрезвычайно индустриализована, и уровень загрязнения её окружающей среды на порядки превышает показания, зафиксированные на Земле в 21 столетии. Следовательно, их приоритеты кардинально отличаются от наших. Нам приходится иметь дело с непредсказуемым противником. В то же время Прайм действует открыто. Мы имеем возможность наблюдать за ними напрямую. И поэтому остаётся возможность предугадать их дальнейшие шаги. К примеру, чужакам пришлось увеличить свой контингент на утраченных 23 планетах, чтобы использовать его в случае нашего контрудара. Можно с уверенностью сказать, что они предпримут вторую, а так и третью и четвёртую атаку на содружество. Затем и они будут стараться оттеснить нас в самые отдалённые миры, пока человечество не лишится последнего пристанища. Почему вы так в этом уверены? спросила Хизер. Это война, сказал Уильсон. Он увидел, как сразу же поджались её блестящие губы. Как безукоризненная кожа Хизер Антони и Халгард, женщина лет 50 с небольшим, начала словно феромоны источать неодобрение. Не элегантный тёмно-синий деловой костюм Негустые каштановые волосы, заплетённые в простую косу, не могли скрыть огромное могущество, которым она обладала. Хизер была единственной женщиной среди глав династий большой дюжины, и её нарожность великосветской дамы лишь слегка маскировала безудержное честолюбие и невероятный политический инстинкт. Как и сам Уилсон и все сидящие в этом зале, она ненавидела выслушивать плохие новости. "Она по определению не может быть статичной", продолжил адмирал, твёрдо выдержав её взгляд. "Праймы знают, что мы никогда не смиримся с утратой 23 планет. Либо они продолжат экспансию, пока не сотрутся со дружства со страниц галактической истории, либо мы сделаем то же самое с ними". "Вы предлагаете геноцид?" бесpečным тоном осведомился Рамон де Б. А вы бы предпочли, чтобы мы сами стали жертвами геноцида, парировал Уилсон. Эта война не похожа на войны, которые нам доводилось вести прежде. Мы имеем дело не со стратегической борьбой за ключевые ресурсы, ни с битвой за место обитания, ни за завоеванием новых колоний. Правимы, как и люди освоили далёкий космос, а в галактике нет недостатка в любых ресурсах. Чужаки пришли сюда с одной целью: истребить нас и захватить наши миры. В таком случае можно провести аналогию с нашей собственной историей, заметил Ганс Браунд. Похоже, что они объявили против нас крестовый поход. Вероятно, согласился Уильсон. Религия или какая-то другая её идеологическая разновидность была наиболее популярной гипотезой среди команд аналитиков. Чем либо другим объяснить поведение праймов довольно трудно. О мотивах можно будет поспорить позже, вмешался Найджел. Вы обрисовали нам сложившуюся ситуацию. Какие следующие шаги планирует предпринять флот? Что вам для этого необходимо? Мы предлагаем трёхступенчатый план ответа на агрессию праймов. Первая стадия заброска десанта и диверсионных групп на утраченные 23 планеты. Для противодействия праймам их задача осложнить жизнь захватчикам на каждой из этих планет, отрезать их от ресурсов, чтобы задержать продвижение и не дать им возможности начать новое наступление, пока мы не подготовимся ко второй стадии. И какими силами вы предполагаете это осуществить? заинтересовался Алан Хатчинсон. Мы отправим подразделение команды через кратковременно открытые червоточины. Они будут причинять возможно больший ущерб противнику и одновременно собирать информацию. На данный момент о праймах известно слишком мало, а таким способом мы сможем значительно расширить свои знания. Кроме того, планируется провести несколько операций по захвату пленных, и тогда приступим к допросам и чтению памяти. А какой приблизительной численностью десанта идёт речь? По любопытству Аллан Для того, чтобы нанести ощутимый удар, бойцов должно быть задействовано немало. Мы рассчитываем для начала отправить на каждую планету по 10.000 солдат. 10 тыс? Господи, потребуется же целая армия, почти в четверть миллиона человек. С этим проблем не предвидится, быстро ответил Рафаэль. Флот откроет набор добровольцев в сухопутные войска из всех слоёв населения. Как показывает история, в желающих недостатка не будет. Глобальная угроза делает агрессивными даже тех, кто прожил уже несколько жизней. Кроме того, у нас в резерве есть значительное число людей, которых не придётся долго уговаривать, людей наиболее пригодных для такого рода задания. Колумбия поднял руки, словно призывая к благоразумию. К вашему сведению, последние дни мы провели, рассматривая возможные варианты ответного шага и анализируя, насколько они выполнимы. Мы тщательно всё продумали. Заброска таких отрядов не просто возможна, она необходима. Мы должны перехватить инициативу. "Ну хорошо", сказал Ганс. "А что подразумевается под второй стадией?" с кадра спокойно ответил Уильсон. очень большая из кадра боевых космических кораблей и не таких, какие сейчас есть в нашем распоряжении. К решению этой проблемы нужно подходить радикально. Второй шанс и Святой Асаф уже настолько технически устарели, что их нельзя считать даже прототипами необходимых нам судов. До сих пор мы строили то, что могли из всего, что имелось под рукой. Он повернулся к Найджелу. Это не критика, Тогда корабли удовлетворяли требованиям времени, но ситуация изменилась. Если мы этого не поймём, нам грозит истребление. Нужны быстроходные звездолёты. Пяти-шести гипердвигателей недостаточно. Требуется не менее 10, чтобы достичь Альфы Дайсона за неделю. Наши новые суда должны быть надёжно защищены силовыми полями, неуступающими барьерам в системе Дайсона. Ясныщины по настоящему действенным оружием, а не ядерными ракетами и энергетическими лучами. Засуньте в каждый корабль по сотне штурмовых дронов, способных развивать околосветовую скорость и несущих боеголовки такой мощности, с какой в своей последней битве взорвался отчаянный. Более того, нам необходимы не десятки и даже не сотни таких звездолётов, а тысячи. Нужна армада, способная противостоять силам праймов. Во время атаки на утраченные 23 планеты чужаки провели через червоточины более 30.000 судов, а в их родном мире боевых кораблей осталось в сотни раз больше. Если уж мы намерены противостоять вторжению, придётся переориентировать промышленность большой дюжины И наладить выпуск звездолётов также, как когда-то было поставлено на поток производство машин и поездов. В настоящий момент у нас перед праймами имеется единственное преимущество сверхсветовая скорость. У них таких быстрых кораблей пока нет. Если мы сумеем использовать этот козырь, у нас будет шанс. Я говорю о превосходстве в стратегическом отношении. Мы сможем воспрепятствовать их следующей атаке. В этом заключается вторая стадия нашего плана. Затем исследуем пространство вплоть до Альфы Дайсона, найдём эти трёклятые врата ада и разрушим их. И это будет третья стадия уничтожение угрозы. Мне нравится, одобрительно кивнул Скайл. Нестандартное мышление, рациональное предложение, как раз то, что нам нужно. Чёртовски дорогостоящее предложение. ставил Криспин. Не верю своим ушам, выпалила Джастина. Неожиданная резкость её реплики заставила всех повернуться в её сторону. Точь в точь Гор. 37 миллионов погибших, а ты жалуешься на дороговизну нашей защиты? Ты не слышал, что сказал адмирал? Альтернатива всеобщая гибель, настоящее умирание, а не просто нежелательное отсутствие сознания, пока клиника выращивает тебе новое тело. Это смерть Криспин, и смерть необратимая. Я не говорил, что стоимость слишком высока, дорогая. Я только хотел указать, что для финансирования подобного проекта потребуется радикальная реструктуризация нашего денежного потока. Криспин многозначительно посмотрел на Найджела, потом на Уилисона. В теории всё превосходно, бесстрастно произнёс Найджел. А на практике Что ж, Криспин, вот на это и направи весь поток. Придётся увеличить налоги, заметил Криспин. Неужели ты думаешь, что сейчас кто-то из нас станет обращать внимание на такое? Пусть казначейство посчитает сумму, откинет 20 или 40% на налоги и выведет величину требуемых займов и кредитов. Кого сейчас волнует инфляция, рецессия или неустойчивый курс валют? В случае поражения мы рискуем потерять всё. Если не найдём средств на защиту, финансового рынка больше не будет. Мы погибнем. Все сидящие здесь за столом должны понимать, что поставлено на карту, даже если никогда не смогут сказать об этом публично. Дело не только в финансах, сказала Хейзер. Мне нравится ход ваших мыслей, добавила она, кивнув в сторону Уилсона. Это результат работы целой команды, проворчал адмирал. Конечно, и ваша команда смотрит в нужном направлении. Мы должны найти выход из создавшейся ситуации и для начала попытаться сотрудничать. У меня вызывает опасение настолько масштабная реорганизация промышленности. Она необходима, но без сложностей не обойдётся. Возможно, Римок бы помочь, предположил Оливер Там. Вероятно. Согласилась Хизер тоном строгой учительницы, недовольной недисциплинированным учеником. Она обменялась взглядами с тремя другими главами династий. Нам придётся привлечь остальных к сотрудничеству. Они достаточно сообразительны, сказал Найджел. Плюс у нас имеются свои внутренние договорённости. В ответ Хизер лишь слегка пожала плечами. Как насчёт беженцев? задал вопрос Рамон ДБ. Какое место в вашем плане отведено им? На сегодняшний день уцелевшие бывшие обитатели 23 утерянных планет распределяются по всему содружеству. У этих людей нет крова, нет работы, по сути, нет жизни. Они ждут помощи от нас, от правительства, ждут реакции на свои мольбы. Сотни тысяч людей устремились на Silver Glade, и местные власти не справляются с этим потоком. Мне говорили, что в окрестностях Лидингтона есть лагерь беженцев, где царит средневековье. Нет ни воды, ни намёка на санитарию, недостаточного количества продовольствия. И я не слышал, чтобы сегодня кто-нибудь упоминал об этой колоссальной проблеме о массовом переселении. Жители всех миров в радиусе 100 световых лет от утраченных 23 планет либо временно переезжают на другой конец содружества, либо пытаются продать своё жильё и найти ему замену в одном из миров, которые кажутся им более безопасными. Люди напуганы, и их страхи имеют под собой основания. Что нам с этим делать? Необходимо показать им, что мы знаем и понимаем их бедственное положение. что мы предпринимаем хоть какие-то действия не сегодня и не здесь отрезала президент Дой. Её решительный и твёрдый ответ вызвал удивлённые взгляды. Рамон де Бат из удивления даже приоткрыл рот. Это заседание военного кабинета, сенатор Рамон продолжал Дой. И здесь мы разбираем исключительно вопросы военной стратегии. Проблемы перемещённых лиц должны рассматриваться гражданским правительством или обсуждаться в Сенате. Но эти люди страдают как раз из-за войны, настаивал Рамон, который оказывает влияние на всю экономику. Нет, поспешно возразила Элейн. Признаю, число пострадавших очень велико, но от общего количества населения они составляют лишь незначительный процент. Я не позволю, чтобы сегодняшнее заседание отвлекалось на второстепенные проблемы, не входящие в сферу компетенции военного кабинета. Вы отклонились от повестки, сенатор. Прошу вас дать высказаться другим. Алан даже не попытался скрыть улыбку. Один или двое из присутствующих выглядели слегка ошарашенными. Нечасто приходилось видеть Дойна настолько решительным. А Элейн, словно только что осознав свою власть, обратилась к Рафаэлю. Адмирал Колумбия, ваше ведомство предполагает вносить какие-либо изменения в стратегию планетарной обороны? Нет, мэм. Силовые поля оказались чрезвычайно эффективными даже в утраченных мирах. Во избежании потерь при второй атаке Праймов в наши планы входит обеспечение силовыми щитами всех городов и многонаселённых районов. Районные предприятия наращивают выпуск боевых аэработов, оказавшихся незаменимыми во время первого сражения. Кроме того, отдаётся приоритет разработке электронных устройств. Но всё это средства защиты, способные лишь минимизировать потери в случае нападения. Реально противостоять вторжению будет способно только эскадра. Ваше мнение, учтино, адмирал. Полагаю, можно перейти к голосованию по вопросам общей стратегии. Я бы ещё хотел упомянуть о четвёртой стадии, сказал Колумбия. О четвёртой? Да, госпожа президент. Сиэтлский проект оружия, к которому мы сможем прибегнуть, чтобы перенести военные действия в систему Альфы Дайсона. Мне казалось, что этот проект даже ещё не продвинулся до стадии разработки прототипа. К счастью, опытный образец появится уже в течение ближайших нескольких месяцев, вмешался Уилсон. Как всем известно, учёные не любят ограничений по срокам и редко укладываются в графики. Следовательно, нет необходимости обсуждать этот вопрос прямо сейчас, спросила президент. Нет, осторожно ответил Уилсон. Но адмирал Колумбия прав. В конце концов нам придётся принять решение о применении этого средства обороны. Мы можем сражаться с праймами, имея боевые корабли, сказал Колумбия. Мы в состоянии замедлить их продвижение, возможно, даже заставим чужаков отступить, хотя продолжительная война и будет стоить значительно дороже, и не только в плане финансов. Но в случае абсолютной враждебности нападающих это оружие будет необходимо пустить в ход. Геноцид, прошептала Элендой. Боже мой. Такое решение должно быть коллективным, заметил Ганс. Мы примем его вместе и все разделим ответственность. Сетльский проект должен впредь оставаться первоочередным, заявил Колумбия. Да, сдержанно ответила президент. Итак, если других замечаний нет, приступаем к процедуре голосования по трёхступенчатому плану противодействия угрозе праймов, предложенному адмиралом Каймом. Ставлю на голосование, сказала Хизер. Поддерживаю, добавил Алан. Хорошо. Кто за? Президент сосчитала поднятые руки. Принято единогласно. Ассистенты участников совещания прогуливались небольшими группами по длинному коридору за дверями конференц-зала и негромко переговаривались между собой. Наконец двери отворились, и разговоры мгновенно стихли. Каждый из ассистентов, дождавшись, когда его высокопоставленный начальник будет проходить мимо, устремлялся вслед за ним, словно железная стружка за магнитом. Джастин уже почти поравнялась с Ю Пейкин. и росом гант Уэйнрайтом двумя своими старшими советниками унаследованными ею вместе с должностью Томпсона когда её догнал Рамон ДБ Ты была сама на себя не похожа негромко сказал он Жастина остановилась и нетерпеливо обернулась желая дать ему резкий отпор яркий свет потолочных светильников блеснул в капельках испарины на его лбу На щеках и руках Рамона проступили тёмно-угольные осытатуировки вследствие того, что его кожа, которая раньше была чёрной как смоль, приобрела сероватый оттенок. Опустив взгляд, Джастина заметила, как тугое яркое одеяние обтягивало его тело. Её раздражение мгновенно улеглось. "Выглядишь усталым", сказала она и положила руку на плечо Рамона. "Нелегко тебе пришлось?" Он искренне улыбнулся. А тебе? Моему телу снова 20 с небольшим. Я могу справиться с ночными бдениями и стрессом, а вот тебе это противопоказано. Пожалуйста, не напоминай мне о возрасте твоего тела. Рамон шутливо прижал руку к груди. Мое сердце это не выдержит. Кстати, чёрный цвет тебе невероятно идёт. Рами, посмотри на свои пальцы. "Таню так распухли, что кольца ни за что не удастся снять." Джастина взяла его за руку и скользнула взглядом по украшениям, почти полностью скрывшимся под опухшей плотью. Он смущённо поёжился, словно провинившийся ребёнок. "Не придирайся ко мне, женщина." "Я не придираюсь. Я прямо тебе говорю. Или ты начинаешь следить за собой, или я лично отвезу тебя в клинику для омоложения." Можно подумать, у кого-то из нас сейчас есть на это время. Он помолчал в нерешительности. Я слышала о том, что произошло на Ла-Галактик. В столовой сената ходят слухи, что ты знала убитого парня. Да, я была с ним знакома, и именно я навела на него разведку флота. Рамон подозрительно покосился на её чёрное платье. Надеюсь, ты не винишь себя в его смерти. Нет. Не забывай, дорогая, я отлично тебя знаю. А в штанове Сената знают, что этот парень погиб от рук того же киллера, что убил Томпсона. Да. И мы всячески давим на службы безопасности, чтобы они разобрались с этим делом. Он понизил голос до шёпота. Но обе ветви власти сейчас не слишком уверены в эффективности разведки флота. Это временно.